Глава 87. Черная формула. Следуя за Жуа Ци, группа Шиена шла к долине Инь без остановки. Жуа Ци доказывал свою полезность, убивая по дороге хищные растения и животных. Жуа Ци также был совладельцем мертвого болота и знал область Инь лучше, чем Чи Сяо. По дороге Жуа Ци избавлялся от всех неприятностей, Это помогало сохранить силы Чи Сяо и Ся Синьянь для борьбы с девятиглавым небесным змеем. Чем ближе они подходили к долине Инь, тем сильнее становился Инь Ци. Шиян начал чувствовать, что из-за давления Инь Ци его глубокое Ци стало течь медленнее. То же самое было и с Дзоши. Чем ближе они подходили к долине Инь, тем бледнее становилось её лицо. Видимо, она не смогла приспособиться к этому. «Давайте передохнем здесь, заодно изучим карту». Чи Сяо заметил, что у становится все труднее идти, и решил устроить привал. Он встал на более ровной земле и вынул карту, чтобы Жуа Цэ и Ся Синьянь могли ее изучить. Жуа Цэ не хотел останавливаться, но как только чисяо вынул карту, то он тут же согласился – Он подошел к Чи Сяо и хихикнул. «Я хорошо знаю долину Инь. Дай мне взглянуть на карту, и я смогу определить местонахождение небесных врат». Ся Синьян, немного поколебавшись, тоже подошла. Чи Сяо изучил карту вдоль и поперек, поэтому спокойно отдал ее Ся Синьян и позволил Жуа Цы изучить ее, а сам пошел к Зуши и шияну. «Как ты себя чувствуешь?» — Сможешь еще вытерпеть? — чисяо Сяо спросил Дзуши. — Да, я смогу это вытерпеть, но это слишком тяжело. Инь замедляет циркуляцию Глубокого Ци, и чем ближе к долине Инь, тем это сильнее. Вдобавок Глубокое Ци расходуется намного быстрее. — Это нормально, — чисяо кивнул. — Ваши тела пытаются приспособиться к давлению Инь Ци, поэтому Глубокое Ци расходуется намного быстрее в долине инь это давление будет намного сильнее и если вы чувствуете что не сможете его выдержать, то вам лучше туда не ходить учитель кажется базальтовое описание может справиться с этим давлением инцы вдруг сказал дзуши чисяо раздраженно сказал тогда почему ты его не используешь и я вспомнил об этом только сейчас Дзуши высунула язык и сказала, «Хорошо, хорошо, теперь я буду тренировать этот навык. С ним иньци не сможет проникнуть в мое тело». «Если бы ты была хоть чуточку серьезна, то уже давно освоила бы базальтовое описание», покачав головой, сказал чисяо Сяо. «Еще не слишком поздно, чтобы начать», проворчал Дзуши. Чи Сяо посмотрел на Ши «Ты как?» — В порядке, — спокойно ответил шиян Хорошо, — кивнул Чи Сяо. Ты не должен входить в долину, если не сможешь терпеть. С тобой останется Хань Фэнь для охраны, а Кул Лонг пойдет с нами. Как только мы обнаружим врата, клан Ши сможет отправить более сильных экспертов для добычи сокровищ. шиян молча кивнул. — Упорно работай, — сказал Чи Сяо Цзуши и вернулся к Чуа Ци и Ся Синьянь. Молодой господин, глава клана сказал, что ваша безопасность на первом месте. Не заставляйте себя, если не можете. Глава клана сказал, что надо лишь выяснить местоположение Небесных Врат, сказал Кулонг. "Я понял", равнодушно сказал Шиян. Недалеко от них Жоцы, Ся Синянь и Чисяо изучали карту. Жоцы считал, что все знает, что касается долины Инь но увидев содержимое карты, он растерялся и о чем-то шептался с Чи Сяо. Шиян сел и взглянул на них. В этот момент одна мысль мелькнула у него в голове. Он захотел пойти внутрь Небесный Врат. Ему было любопытно, что там находится. Однако давление инцы там будет намного сильнее. и Еще не дойдя до долины инь, Глубокая ци расходовалась с бешеной скоростью, чтобы защититься от давления инцы. Он представить себе не мог, какое давление будет в самой долине. Если его глубокая ци будет израсходована, то он будет в опасности. «Я должен найти способ защититься от давления инцы!» Шиен сидел скрестив ноги. Его лицо становилось более суровым. И тут он вспомнил. «Черная формула!» Его лицо засияло. Он мигом достал из сумки книгу навыка смертного уровня «Черная формула». Этот навык смертного уровня требовал инцы. Его лучше всего тренировать вместе с высокой плотностью инцы. Черную формулу он отобрал у Кару, но тут же отказался учить ее, так как не было подходящего места для этого. После того, как Ши вернулся в клан Ши, он просто забыл о ней. И все это время эта книга валялась на дне его сумки. Но теперь эта область Инь с высокой концентрацией Инь ци, идеально подходит для культивирования черной формулы. И хоть черная формула была лишь смертного уровня, после изучения тело воина не только не будет испытывать проблем от Инь ци, но и можно будет брать инцы из воздуха и использовать как оружие. Шияна не беспокоило то, что навыки смертного уровня имеют ограниченную силу. Главное, что черная формула поможет решить его проблему с инцы. Он сразу стал изучать книгу. Пока Чи Сяо, Сяо и Жуацы возились с картой, Шиян полностью погрузился в черную формулу. С торжественным лицом шиян открыл книгу «Черной формулы». Прочитав ее, он положил книгу обратно в сумку и нахмурился. Хоть черная формула была смертного уровня, но способ ее культивирования был странным. Нужно было разделить инцы небес и земли на три потока и сконцентрировать их вокруг трех меридиан в груди – Тянцюэ, Шанцюэ и Инду – Далее сформируются три вихря черной формулы, которые будут поглощать инцы из окружающей среды. После достаточного поглощения инцы будут образованы три иннь жемчужины, которые сольются с тремя меридианами. Затем вихрь Инь продолжит поглощать инцы. Вихре Инь будут поглощать инцы, формировать ин жемчужины и впитывать в меридианы до тех пор, пока будет достаточное количество инцы. Чем больше жемчужин будет поглощено меридианами, тем сильнее будет становиться черная формула. То есть у кого есть черная формула, могут спокойно поглощать инцы, просто вызвав три вихря. И пусть черная формула была всего лишь смертного уровня, никто не знал, сколько инцы она сможет поглотить. Казалось, эти три вихря могут бесконечно поглощать инцы, было бы ее достаточное количество в воздухе. Шиян увидел много навыков в Ши, но такой странный он видит впервые. У тех навыков был свой предел, но черную формулу можно было тренировать бесконечно. Сидя на земле, Шиян перебирал в уме процесс тренировки черной формулы и обнаружил, что он несколько необычен. Однако ему было плевать на это, Он стал практиковать навык, пока Чжисяо и Жуацы о чем то шептались. Шиян направил инцы к меридианам Тяньцюэ, Шанцю и Инду. Во время всего этого процесса он испытывал давление инцы, так как все еще не адаптировался к нему. Постепенно инцы стала закручиваться вокруг трёх меридиан. Используя чёрную формулу, Шиян заметил, что инцы стала сильнее давить на него. Пока он формировал завихрение, инцис стало просачиваться во все его поры и достигнув его меридиан, оно начало вращаться.